Эти две первые стороны диалектики, имеющие целью разложить особенное и таким образом произвести всеобщее, еще не представляют собой, следовательно, диалектики в ее подлинном виде. Эта диалектика общая Платону с софистами, которые очень хорошо умели разрушать особенное. Предметом, который Платон для этой цели очень часто рассматривает, является добродетель. Он показывает, что существует лишь одна добродетель, и этим он заставляет возникать из особенных добродетелей всеобщее добро. Так как всеобщее, получившееся из замешательства особенного, то есть истина, красота, добро, то, что само по себе есть род, пока еще оставалось неопределенным и абстрактным, то третью, главную сторону стремлений Платона составляло дальнейшее определение этого всеобщего в нем самом. Этот процесс определения представляет собой то отношение, в котором диалектическое движение в мысли находится ко всеобщему, ибо благодаря этому движению идея приходит к таким мыслям, которые содержат в себе противоположности, характеризующие конечное. Идея, как определяющая самое себя, есть единство этих различий. И таким образом она есть определенная идея. Всеобщее поэтому определено как то, что разлагает и разложило внутри себя противоречие, следовательно, как то, что конкретно в себе, так что это снятие противоречий есть утверждение. Диалектика в этом высшем ее определении и есть, собственно, платоновская диалектика. В качестве спекулятивной диалектики она не кончает отрицательным результатом, а показывает объединение противоречий, которые себя уничтожили. Здесь начинаются трудности для рассудка. Но так как форма метода у Платона еще не выработана в чистом виде для себя, то это есть причина того, почему его диалектика часто сама является чисто рассуждательской, исходит из единичных точек зрения и часто остается безрезультатной. Однако, с другой стороны, следует сказать, что сам Платон восстает против этой лишь рассуждательской диалектики, но мы находим, что ему нелегко дается выяснить, как следует, различие между этой диалектикой и спекулятивной. Эта начинающая с него свое развитие спекулятивная диалектика представляет собой таким образом наиболее интересную, но вместе с тем и наиболее трудную часть его произведений. С нею поэтому обыкновенно вовсе и не знакомят при изучении платоновской философии. Так, например, Теннеман совершенно не понял этого важнейшего элемента платоновской философии и набрал из нее лишь кое-что в форме скудных онтологических определений, собрал именно то, что ему подходило. Но если историк философии, излагая один из ее великих образов, думает лишь о том, Не перепадет ли чего-нибудь на его долю, то это свидетельствует о величайшем недостатке ума. Что таким образом интересно у Платона в его диалектике, это чистые мысли разума, которые он очень точно отличает от рассудка, дианоя. Можно иметь и мысли о многих вещах, если, впрочем, вообще имеются мысли. Но не это имеет в виду Платон. Подлинное спекулятивное величие Платона – то, благодаря чему он составляет эпоху в истории философии и, следовательно, во всемирной истории вообще составляет ближайшее определение идеи. Это было познание, которое несколько веков спустя сделалось вообще основным элементом всемирно-исторического брожения и нового облика, который получил человеческий дух. Это более полное определение может быть понято из вышесказанного следующим образом. Платон сначала понимал абсолютное, как парменидовское бытие, но как всеобщее бытие, которое в качестве рода есть цель, то есть господствует над особенным и многообразным, проникает собою и производит его». Но Платон еще не развил своей мысли об этой самопроизводящей деятельности и поэтому впадает часто в представление о внешней целесообразности. Это бытие, как единство предшествующих принципов, Платон развил далее, довел его до определенности и такого различия, каковое содержалось в триаде пифагорейских определений чисел, и выразил эти определения в мыслях. Он вообще понимал абсолютное как единство бытия и небытия в становлении, выражаясь, по-гераклитовски, как «единство единого и многого» и так далее. Он далее внес в объективную диалектику Гераклита «элиадскую диалектику» представляющую собой внешнее дело субъекта, обнаруживающего противоречие. Таким образом, вместо внешней изменчивости вещей выступил их внутренний переход в них же самих, то есть в их идеях, что означает здесь «в их категориях» выступил их переход из и через самих себя». Наконец, мышление, которого Сократ требовал лишь для целей моральной рефлексии субъекта внутри себя, Платон признал объективным мышлением, идеей, которая есть всеобщая мысль, так и сущая. Предыдущее философское учение таким образом не исчезают от того, что Платон отверг их, а сохраняются в его философии. Такими чистыми мыслями, в рассмотрение которых, как самодавлеющих сущностей, всецело погружено платоновское исследование, являются помимо бытия и небытия одного и иного, также еще, например, неограниченное и ограничивающее. Чисто логическое, совершенно сухое и абстрактное рассмотрение таких предметов находится, конечно, в резком контрасте с представлением о красоте, привлекательности, задушевности содержания произведений Платона. Это рассмотрение чистых мыслей представляет собою для него вообще высочайшую вершину философии. О нем он всегда говорит как об истинном философствовании и познании истины. В нем он видит отличие философа от софиста. Софисты рассматривают являющееся, которое они учат улавливают в мнении. Они, следовательно, тоже рассматривают мысли, но не чистые мысли, или, иначе говоря, не то, что есть в себе и для себя. Это одна из причин, почему некоторые уходят неудовлетворенными после изучения произведений Платона. Начиная читать какой-нибудь из его диалогов, Мы находим в этой платоновской свободной манере изложения прекрасные пейзажи, великолепное введение, которые обещают ввести нас в философию и в величайшую философию, в платоновскую, через поля, покрытые цветами. Мы встречаем в них много возвышенных мыслей, что в особенности нравится юношеству, Но это скоро кончается. Читатель, давший себя... Сначала увлечь такими приятными сценами, вынужден теперь отказаться от этих услад и, дойдя до подлинно диалектической и спекулятивной части, должен пробираться трудной тропой, поросшей колючими шипами и чертополохом метафизики, ибо тогда начинаются, как нечто наиболее значительное, исследования об одном «И многом бытии и ничто».